Глава вторая. Начну с того, что князь Ка был еще не бог знает какой старик, а между тем, смотря на него, невольно приходила мысль, что он сию минуту развалится. До того он обветшал, или лучше сказать, износился. В Мордасве об этом князе всегда рассказывались чрезвычайно странные вещи самого фантастического содержания. Говорили даже, что старичок помешался. Всем казалось особенно странным, что помещик четырех тысяч душ, человек с известным родством, который мог бы иметь, если бы захотел значительное влияние в губернии, живет в своем великолепном имении уединенно совершенным затворником. Многие знавали князя назад тому лет шесть или семь во время его пребывания в Мордасове и уверяли, что он тогда терпеть не мог уединения и отнюдь не был похож на затворника». Вот, однако же, все, что я мог узнать о нем достоверного. Когда-то, в свои молодые годы, что, впрочем, было очень давно, князь блестящим образом вступил в жизнь, жуировал, волочился, несколько раз проживался за границей, пел романсы, каламбурил и никогда не отличался блестящими умственными способностями. Разумеется, он расстроил все свое состояние и в старости увидел себя вдруг почти без копейки. Кто-то посоветовал ему отправиться в его деревню, которую уже начали продавать с публичного торга. Он отправился и приехал в Мордасов, где и прожил ровно шесть месяцев. Губернская жизнь ему чрезвычайно понравилась, И вот шесть месяцев он ухлопал все, что у него оставалось, до последних поскребков, продолжая жуировать и заводя разные интимности с губернскими барнями. Человек он был к тому же добрейший, разумеется, не без некоторых особенных княжеских замашек, которые, впрочем, в Мордасове считались принадлежностью самого высшего общества, а потому вместо досады производили даже «эффект». Особенно дамы были в постоянном восторге от своего милого гостя. Сохранилось много любопытных воспоминаний. Рассказывали, между прочим, что князь проводил больше половины дня за своим туалетом и, казалось, был весь составлен из каких-то кусочков. Никто не знал, когда и где он успел так рассыпаться. Он носил парик, усы, бакенбарды и даже эспаньолку, Все до последнего волоска накладное и великолепного черного цвета. Берился и румянился ежедневно. Уверяли, что он как-то расправлял пружинками морщины на своем лице, и что эти пружины были каким-то особенным образом скрыты в его волосах. Уверяли еще, что он носит корсет, потому что лишился где-то ребра, неловко выскочив из окошка во время одного своего любовного похождения в Италии. Он хромал на левую ногу. Утверждали, что эта нога поддельная, а что настоящую сломали ему при каком-то другом похождении в Париже. Зато представили новую, какую-то особенную пробочную. Впрочем, мало ли чего не расскажут. Но верно было, однако же, что правый глаз его был стеклянный, хотя и очень искусно подделанный. Зубы тоже были из композиции. Целые дни он умывался разными патентованными водами, душился и помадился. Помнят, однако же, что князь тогда уже начинал приметно дряхлеть и становился невыносимо болтлив. Казалось, что карьера его оканчивалась. Все знали, что у него уже не было ни копейки. И вдруг в это время совершенно неожиданно одна из ближайших его родственниц, чрезвычайно ветхая старуха, проживавшая постоянно в Париже и от которой он никаким образом не мог ожидать наследства, умерла, похоронив ровно за месяц до своей смерти своего законного наследника. Князь совершенно неожиданно сделался ее законным наследником. Четыре тысячи душ великолепнейшего имения ровно в шестидесяти верстах от Мордасова достались ему одному, безраздельно. Он немедленно собрался для окончания своих дел в Петербург. Провожая своего гостя, наши дамы дали ему великолепный обед по подписке. Помнят, что князь был очаровательно весел на этом последнем обеде, каламбурил, смешил, рассказывал самые необыкновенные анекдоты, обещался как можно скорее приехать в Духаново, свое новоприобретенное имение, и давал слово, что по возвращении у него будут беспрерывные праздники, пикники, балы, фейерверки». Целый год после его отъезда дамы толковали об этих обещанных праздниках, ожидая своего милого старичка с ужасным нетерпением. В ожидании же составлялись даже поездки в Духаново, где был старинный барский дом и сад с выстриженными закатцами львами, с насыпными курганами, с прудами, по которым ходили лодки с деревянными турками, игравшими на свирелях, с беседками, с павильонами, с момплизирами и с другими затеями. Наконец князь воротился, Но, к всеобщему удивлению и разочарованию, даже и не заехал в Мордасов, а поселился в своем Духанове совершенным затворником. Распространились странные слухи, и вообще с этой эпохой история князя становится туманную и фантастическую. Во-первых, рассказывали, что в Петербурге ему не совсем удалось, что некоторые из его родственников, будущие наследники, хотели по слабоумию князя выхлопотать над ним какую-то опеку, вероятно, из боязни, что он опять все промотает. Мало того, иные прибавляли, что его хотели даже посадить в сумасшедший дом – Но что какой-то из его родственников один важный барин, будто бы за него заступился, доказав, ясно всем прочим, что бедный князь, в половину умерший и поддельный, и, вероятно, скоро и весь умрет, и тогда имение достанется им и без сумасшедшего дома. Повторяю опять, мало ли чего не наскажут, особенно у нас в Мордасове. Все это, как рассказывали, ужасно испугало князя. До того, что он совершенно изменился характером и обратился в затворника. Некоторые из мордасовцев из любопытства поехали к нему с поздравлениями, но или не были приняты, или приняты чрезвычайно странным образом. Князь даже не узнавал своих прежних знакомых. Утверждали, что он и не хотел узнавать. Посетил его и губернатор. Он воротился с известием, что, по его мнению, князь действительно немного помешен, и всегда потом делал кислую мину при воспоминании о своей поездке в Духаново. Дамы громко негодовали, узнали, наконец, одну капитальную вещь, именно что князем овладела какая-то неизвестная Степанида Матвеевна, Бог знает, какая женщина, приехавшая с ним из Петербурга, пожилая и толстая, которая ходит в ситцевых платьях и с ключами в руках. Что князь слушается ее во всем, как ребенок, и не смеет ступить шагу без ее позволения. Что она даже моет его своими руками балует его, носит и тешит, как ребенка, что, наконец, она-то и отдаляет от него всех посетителей, и в особенности родственников, которые начали было понемногу заезжать в Духаново для разведок. В Мордасове много рассуждали об этой непонятной связи, особенно дамы. Ко всему этому прибавляли, что Степанида Матвеевна управляет всем имением князя безгранично и самовластно отрешает управителей приказчиков прислугу собирает доходы но что управляет она хорошо так что крестьяне благословляют судьбу свою что же касается до самого князя то узнали что дни его проходят почти сплошь за туалетом в примеривании париков и фраков что остальное время он проводит с Степанидой Матвеевной, играет с ней в свои козыри, гадает на картах, изредка выезжая погулять верхом на смирной английской кобыле. Причем Степанида Матвеевна непременно сопровождает его в крытых дрожках на всякий случай, потому что князь ездит верхом более из кокетства, а сам чуть держится в седле. Видели его иногда и пешком, в пальто и в соломенной широкополой шляпке, с розовым дамским платочком на шее, со стеклышком в глазу и с соломенной корзинкой на левой руке для собирания грибков, полевых цветов, васильков. Степани даже Матвеевна всегда при этом сопровождает его, а сзади идут два соженные лакея и едет на всякий случай коляска. Когда же встречается с ним мужик и, останавливаясь в стороне, снимает шапку, низко кланяется и приговаривает здравствуй, батюшка князь ваш сиятельство наш красное солнышко, то князь немедленно наводит на него свой ларнет, приветливо кивает головой и ласково говорит ему бонжур, монами бонжур. И много подобных слухов ходило в Мордасове. Князя никак не могли забыть, он жил в таком близком соседстве. Каково же было всеобщее изумление, когда в одно прекрасное утро разнесся слух, что князь, затворник, чудак, своею собственную особую пожаловал в Мардасов и остановился у Марьи Александры. Все переполошилось и взволновалось. Все ждали объяснений. Все спрашивали друг у друга, что это значит. Иные собирались уже ехать к Марье александровне Всем приезд князя казался диковинкой. Дамы пересылались записками, собирались с визитами, посылали своих горничных и мужей на разведки. Особенно странным казалось, чего именно князь остановился у Марьи Александры, а не у кого другого. Всех более досадовала Анна Николаевна Антипова, потому что князь приходился ей как-то очень дальней роднёй. Но, чтобы разрешить все эти вопросы, нужно непременно зайти к самой Марии Александре, к которой, милости просим, пожаловать и благосклонного читателя. Теперь, правда, ещё только десять часов утра, но я уверен, что она не откажется принять своих коротких знакомых. Нас, по крайней мере, примет она непременно.